День восьмой. Кислородное голодание. Готовься к неожиданностям, котик. Нью-Йорк, минус пять градусов по Цельсию. 6.00. Котик гостит у меня всего ничего. Восьмой день пошел. Но такое чувство, будто он тут живет уже лет 15. Конечно, доклятв в вечной дружбе еще далековато, но я стал немного лучше его понимать. По вечерам он по-прежнему отсиживается в своей комнате, но моя семья уже привыкла, что он стал частью нашей повседневной жизни. Сегодня я проснулся разбитым, точнее сказать, скованным. Я никогда не был большим поклонником разминок и разогревов. Скажу откровенно, за все годы моего увлечения бегом я ни разу не делал нормальной растяжки. Ни перед пробежкой, ни после. Не то, чтобы я был идейным противником растяжек. У меня просто душа к ним не лежит. Но сегодня надо что-то делать. Мое тело как деревянное, даже встаю с трудом. Тянусь к будильнику, чтобы выключить звонок, и не могу разогнуть руку. Ее сковало невидимым гипсом. Приходится сцепить руки под коленями, чтобы рывком подняться с кровати. По сути, мне нужно раскачать себя и достать ногами до пола. Вот настолько они затекли. На помощь! Когда мне удается привести себя в вертикальное положение, нагибаюсь и упираюсь руками в пол. Едва волочу колени за собой. И в этот момент меня осеняет, что котик ведь тоже не разогревается. Выходя тренироваться, мы просто трогаемся с места и вперед. Никаких разминок перед пробежками и никаких заминок после. Наконец, мне удается выползти из спальни. И я натыкаюсь на котика, который сидит в гостиной и что-то пишет в своей крохотной тетрадке. «Котик, можно вопрос?» «Мы будем хоть немного растягиваться». Сперва он выгибает брови, но его удивление тут же сменяется злостью. Он делает два шага и оказывается прямо передо мной. Я слышу, как он втягивает воздух и пышет яростью. Похоже, котик оскорбился подобным неуважением к его авторитету. «А трико для танцев тебе не купить? Слушай сюда!» Мы начинаем, а потом, черт возьми, мы заканчиваем. Вот такой план, ясно? Ладно, ладно, я понял. Ровно в шесть утра и не минутой позже мы направляемся в Центральный парк на новую пробежку. О растяжках и подготовках остается только мечтать. Мой единственный разогрев — это надевать теплую одежду. Понятненько. Лишь на пятом километре я почувствовал себя снова в строю. Удивительно, но когда мы вышли на рабочий темп, и я начал потеть, мышцы ног стали мягче. Ощущение, словно из деревянной чурки ты превращаешься в циркового акробата. Ну, может, с акробатом я и переборщил, но вновь обрести гибкость — это потрясающе. Как непредсказуемо наше тело. Я делюсь новостями с котиком, но он только роняет... «Мне все равно, парень!» На повороте переходим на высокий темп, но ближе к концу маршрута котик замечает дерево с длинной крепкой веткой. Мы останавливаемся, он подпрыгивает и без лишних слов подтягивается 25 раз. Ему даже не нужно напрягать ноги, чтобы подбросить себя повыше. 25 идеальных подтягиваний, которым позавидовал бы даже олимпийский чемпион. «А ты давай 10!» Можно за два подхода. После 10-километровки сменять меня течет пот в три ручья. Шесть раз подтягиваюсь без передышки и падаю на землю. Снова встал, добил оставшиеся четыре. Можем двигать домой. Не успели мы переступить порог, как котик сообщает, что тренировку мы закончим отжиманиями. А конкретно 300 отжиманий. Делаем подход по 10 раз, когда секундная стрелка проходит цифру 9 на часах. Это жестоко, но хотя бы попытаться надо. Я совсем не уверен, что сделаю все три сотни, но выжму из своего тела максимум. Боевая задача выполнена! Иду в ванную, чтобы как следует отмокнуть в горячей воде. Пока ванна набирается, опрокидываю туда всю пачку английской соли. И перемешиваю рукой. Английская соль. гиптогидрат сульфата магния, добываемый в горьких минеральных источниках. Понятия не имею, как она действует, но говорят, что снимает мышечные боли. На коробке написано «класть мерную ложку на каждые 2 литра воды». Но у меня снова руки-ноги свело, поэтому к чёрту ложки. В ванну отправляется вся коробка раздеваюсь и медленно опускаюсь, чтобы привыкнуть к горячей воде. Прихватил заранее журнал почитать, закидываю ноги повыше. Чистое наслаждение. Как приятно расслабиться после интенсивной нагрузки. Но меня не может не тревожить происходящее с моим телом. По утрам стало сложнее вставать, Хотя я стал гораздо выше ценить свою кровать. Особенно, когда взгляд падает на тот самый деревянный стул. С другой стороны, надо же узнать, на что я способен. 13.00. У меня в переговорной назначена встреча после обеда. Наша команда развивает новую бизнес-идею под названием «ШИТС», и сейчас мы на раннем этапе разработки стратегии. Sheets — это маленькие растворимые полоски, которые надо класть на язык, как освежающие пластинки листерин. В них будет ударная доза кофеина, витамина b 12 и других питательных веществ. Мы надеемся, что этот продукт однажды сможет конкурировать или даже полностью вытеснить с рынка 5-Hour Energy и другие энергетики мгновенного действия. Котик тоже присутствует на встрече. Точнее, сидит за столом, но нельзя сказать, что активно участвует. Он слушает наши переговоры, однако видно, что ему что-то не дает покоя. Раздраженно посматривает на меня. И когда наша группа делает перерыв на проверку мейлов, котик просит меня отойти в сторонку. Через полминуты мы уже в моем кабинете. «Мы не доделали тренировку с утра. Ты халтуришь?» Прошу прощения. Мы побегали, поджимались, подтянулись, а на пресс ничего не сделали. Тренировка не закончена. Но я же сделал все, что ты сказал. А теперь говорю, что надо еще. Я не успокоюсь, пока не закончим, как положено. Давай. Сейчас у меня совещание по разработке продукта. Нет, у тебя перерыв. Котик командует, чтобы я садился на пол, и наступает мне на ноги. «Откидывайся на спину. До конца!» Дальше он говорит мне сесть из положения лёжа и дотянуться до коленей. И я делаю это сто раз. После 35 упражнений мне приходится делать перерывы каждые пять раз, чтобы вернуть дыхание и силы. Под конец я обливаюсь потом. В этот момент заходит моя ассистентка Киш и предлагает вернуться в переговорную. Все уже ждут. Мы с котиком заходим в комнату. Мой расхристанный вид и мокрые разводы на одежде вызывают у всех закономерное удивление. Котик молча оглядывает присутствующих и понимает, что надо объясниться. Джесси кое-что не закончил. Теперь он готов продолжить. И я приступаю к делам. 18.00. Ужин. Двадцать ноль-ноль. Душ. Двадцать два ноль-ноль. Я слышу шум из комнаты котика. Он туда вертолет вызвал. Учтиво стучусь в дверь, не отвечает. Стучу погромче. Ноль реакции. Тут уж я заторабанил со всей силы. «Чего?» — отзывается котик. Наконец он открывает дверь, и моему взору предстает... Походная палатка на полу, не сложенная, не запакованная, а натурально установленная, словно сейчас перед ней разведут костерок и пожарят маршмеллоу на огне, прямо посреди моей манхэттенской квартиры. Вдобавок ко всему к палатке присоединен какой-то генератор со шлангом и гудит во всю мощь. Что за дела? Что? Я спрашиваю, что ты делаешь? Да ничего, спать готовлюсь. Ну, спокойной ночи. А это что? Палатка моя. Вот она что, палатка. Ага. Сам вижу, что палатка. Какова цель ее пребывания в квартире? Я буду в ней спать. Ты будешь спать в палатке? В спальне? Так точно. Можно полюбопытствовать. Зачем? Для кислородного голодания. А? «Внутри палатки низкое содержание кислорода. У меня тоже тренировки». И он застегнул молнию изнутри. Впоследствии я узнал о такой штуке, как палатка, имитирующая высокогорные условия. Генератор вытягивает из нее кислород, благодаря чему организм начинает вырабатывать больше эритроцитов. Сердечно-сосудистая система получает встряску, будто вы провели ночь на вершине Эвереста. Бьюсь об заклад. У меня единственного в этом гламурном районе есть дома надувной плод, палатка с прибором для кислородного голодания и живой спецназовец. Перед тем, как забраться в постель, я на минуту высовываюсь в окно. Комнату наполняет холодный нью-йоркский ветер из Центрального парка. Блаженство. Засыпая, я продолжаю думать про котика, который спит там, в своей палатке. Без кислорода. Какой же я слюнтяй. Итоги тренировки. 10 километров, 10 подтягиваний, 300 отжиманий, 100 подъемов корпуса. Инспектирование дома. Сначала думая о планах врага, а потом уже о своих. Котик. Мы сидим за завтраком, как большая дружная семья. Сара кормит лейзера яблочным пюре. Я читаю раздел спортивных новостей в пост, уплетая бананы, а на заднем фоне трещит какое-то утреннее шоу. Котик отодвигает коробку аппетитных мюсли. Ему не особо по душе все эти здоровые органические продукты. Он качает головой, когда Сара предлагает ему большую чашку хлопьев с молоком. Тут я понимаю, что вчера тоже не видел, чтобы котик завтракал. Хм, похоже, он вообще ничего здесь не ест. Неделю мы собираемся за стол трижды в день, и за все это время он не положил в рот ни кусочка. Сара не выдерживает первой. «Котик, у вас специальная диета?» «Да нет, мне просто нравится засыпать на голодный желудок, чтобы быть утром в тонусе. В жизни главное не расслабляться и быть готовым ко всему». Но как это связано с едой? Моя жена весьма любопытна, но при этом ненавязчива. Она обожает узнавать новое и чему-то учиться, причем ее интересуют мельчайшие подробности того, что привлекло ее внимание. Ей определенно нравится общаться с людьми. Ее любимое занятие — долгие философские разговоры за хорошим ужином. Котик же, хотя и вежлив с ней, явно не готов быть в центре внимания. Мало что может травмировать его больше, чем трехминутная светская беседа. Я позволил Саре отвести душу, выпутав у него про детство и про предпочитаемые блюда на вечер, и решил, что пора его спасать. «Народ, есть предложение сгонять в наш домик на озере в Коннектикуте. Проведем там Рождество. Как вам идея?» «Мне нравится», — согласился котик. «Как раз хотел проверить, как там с безопасностью». «Да что вы», — отозвалась Сара. «К чему проверки? Там же частная территория». «Белый дом — тоже частная территория, и тем не менее», — резюмировал он. «Дом наш расположен на озере Кендлвуд в Данбери. Кендлвуд крупнейшее озеро во всем штате и излюбленное место для отдыха. Обычно мы ездим туда на летний отпуск, но и под Рождество частенько выбираемся. Там огороженный поселок на сотню домов, идеально постриженные газоны». Соседи буквально пылинки сдувают со своих участков, а фантик на улице вызывает всеобщее возмущение. А уж преступлений на этом островке порядка отродясь не бывало. «Кто последний раз проверял дом?» Котик поставил вопрос ребром. «Мы лишь пожали плечами». «Вот видите, я займусь этим». Он встал, кинув на стол вышитую салфетку. У котика появилась важная миссия — Он нашел у нас где-то планшет с бумагой, о котором я даже не помнил, и достал ручку. Но у меня сегодня несколько встреч, поэтому я звоню Смиту, моему водителю, и спрашиваю, не хотел бы он свозить котика в Коннектикут с ночевкой. Мы как раз договорились, что на следующий день туда придет сантехник. Со всех сторон удобно. А во сколько? — уточняет Смит. Я смотрю на котика, который стоит передо мной с ручкой и планшетом. Он готов. — Говорю. — Передай ему, что я буду через три минуты, — отвечает Смит. Я познакомился со Смитом через джем-мастер Джея из Run DMC. А Джея я знал еще с середины 1990-х. После создания песни «Go New York Go» для Никсов я основал компанию под названием «Alphabet City». Через нее было удобно продавать мои песни всем новым спортивным командам. Как-то раз на выставке я сидел за своим столом и тут увидел идущего Джея. «Надо познакомиться», — решил я. Мне казалось, что Джей похож на Ринго Стар. Он не был фронтменом команды, но именно его присутствие объединяло остальных. Мне хотелось быть таким же музыкантом, как он, и с первой минуты мы оказались на одной волне. Через месяц он позвонил и предложил сотрудничать он собирался найти новую базу и оставить Def Jam Records. Мы устроили в Alphabet City одно большое рабочее пространство, и я поставил его стол рядом со своим. В тот период он только начал GMG Records и продюсировал многих артистов, включая Онкси, прославившегося композицией «Слем». Джеммастер Джей держал одного менеджера по совместительству секретаря и двух стажеров в придачу. Все они работали в нашем офисе. Первым стажером был молодой рэпер из Квинса по имени Кейсон. Второго — рэпера-боксера из тех же краев, звали Кёртис Джексон. Первый мне так нравился, что я дал ему контракт на моем собственном лейбле. Касательно другого, я думал, что парень звезд с неба не хватает, но с несколькими спортивными песнями он мне все же помог. В общем, Кёртис недолго у нас тусовался. Вскоре он ушел в свободное плавание под псевдонимом «фифти Cent, стал работать с Эминемом и побил все рекорды продаж за целое десятилетие. Смит был приятелем Джея, так мы с ним и познакомились. Он всегда крутился поблизости, а в конце концов Джей дал ему работу. Смит не выглядит суровым, но, узнав его поближе, вы не захотели бы с ним лишний раз конфликтовать таким, как он, позволяют выиграть в споре, просто чтобы они не полезли драться. При этом в глубине души Смит чуткий и отзывчивый, живой пример того, что внешность обманчива. Одна из первых вещей, которая бросается в глаза в его биографии, он всегда на шаг позади успеха. Если бы он купил лотерейный билет на сегодняшний розыгрыш, то его номер выпал бы завтра. Удача всегда проходила в сантиметре от него. На самом деле Смит был четвертым членом ран ДМС, о котором никто не догадывался. Группа хотела поставить его диджеем, но он в ту пору встречался с девушкой из Далласа и не хотел привязываться к группе. Поэтому вместо оглушительной славы, которая свалилась на его друзей в 80-е, он получал лишь разовая работа на подхвате. Да и с той девушкой тоже расстался. Невезение преследовало его еще со старшей школы. Его полное имя — Дарнелл Смит. Как ни странно, в классе был второй мальчик с таким же именем и фамилией. И однажды эти двое сошлись на школьной площадке, чтобы сыграть в камень-ножницы-бумага и выяснить, кто будет зваться Дарнеллом, а кто — просто Смитом. Смит выкинул камень, и его побила бумага соперника. С тех пор его звали только по фамилии. Благодаря Джею мы со Смитом близко подружились. Через какое-то время мне стало казаться, что я знаю этого парня всю жизнь и вырос с ним. Единственным отличием было то, что мои друзья детства были помягче характером. Когда неизвестный преступник убил Джея в его музыкальной студии в Квинсе в 2002 году, Смит остался без работы. Через пару месяцев после похорон я с ним случайно столкнулся и спросил, нет ли у него водительских прав. Он протянул проездной на метро. «Считается?» Но это была просто шутка. У него, разумеется, имелись права, и я предложил стать моим водителем. «А что, собственно, входит в обязанности?» — уточнил он. «Возить меня». И Смит делает это уже 10 лет. Он стал для нас куда большим, чем просто наемным сотрудником. Это почти член семьи. Я ему доверяю и всегда могу на него рассчитывать. Смит везет котика в наш дом в Коннектикуте. Они планируют заночевать там и принять сантехника, который придет по утру. Я вызвал его, чтобы оценить стоимость замены поврежденного кафеля в паровой комнате. Перед сном я звоню им, чтобы убедиться, что все хорошо. Все отлично. — заверяет Смит. Однако удача недолго сопутствовала ему. Посреди ночи Смит решил, что надо перекусить, и на цыпочках прокрался со второго этажа на первый, где была кухня. Ему очень не хотелось будить котика, который спал в другой комнате. Он даже свет решил не включать и двигался на ощупь в кромешной темноте. Нашарил ручку холодильника — открыл дверцу, чтобы посвятить себе, потом направился к столу, обнаружил там пачку печенек и собирался полакомиться. Однако Смит не догадывался, что когда мы не живем в этом доме, то включаем датчик движения. Он работает ночью в автоматическом режиме. Полагаю, эта система немного успокоила котика относительно безопасности нашего жилища. И вот стоило Смиту положить в рот первую печеньку, как по всему дому заревела душераздирающая сигнализация. Смит, конечно, понял, что дело не в грабителях, но также он понял, что котик этого не поймет. Может, у него был небольшой опыт обороны от воришек, но совершенно не было опыта обороны от рассерженного спецназовца, который мог его самого принять за воришку. Поэтому Смит не нашел ничего лучше, как залечь под кухонный стол и заорать оттуда, что есть мочи. «Котик! Это я! Смит! Смит!» Когда пост охраны сообщил мне о сигнале, я тут же набрал котика. Тот рассказал, что обнаружил Смита под столом, дрожащего от страха в луже разлитого молока и перепачканного крошками. На следующий день котик усаживает меня перед собой в переговорной комнате и представляет отчет о проведенной проверке. Это вам не рядовое объявление, куда и сколько сегодня бежать. Его взгляд полон отчаянной решимости. «Джесси, твою мать, как вы еще живы с таким домом!» Я стараюсь сдержать смех. «Котик, тут прекрасное тихое озеро. Я даже оленей видел. Северо-восточные окна деформированы. Периметр дома совершенно не прикрыт. Слишком много точек доступа на территорию. Слишком много остекления». Я честно стараюсь разобраться в его схеме. «Не дома катастрофа. Ты мозги-то включал». Я бы не смог тут жить ни за что. Как можно оставлять тут свою семью на блюдечке для любого врага? Таким оживлённым я его ещё не видел. Ну, даже не знаю, а что ты предлагаешь? Так, надо поменять все двери немедленно, заблокировать все второстепенные окна и поставить бронированные стекла. Подчёркиваю, это минимум. Бронированные стекла? Естественно, а ты как хотел. Без этого никак. Даже не обсуждается. Я позвоню одному парню и выбью вам нормальную скидку. Вечером котик уже ждет меня в коридоре весь в нетерпении. В правой руке крепко сжимает какую-то папку. Его лицо такое жесткое, что кажется высеченным из камня. Он даже не здоровается, а сразу начинает грузить меня деталями. По моему мнению, есть только два варианта, зловеще шепчет он. Хорошо. Мы можем заменить нижние и средние окна за четыреста пятьдесят тысяч долларов, либо послать все к черту и забронировать дом целиком за семьсот восемьдесят пять тысяч. Если интересно мое мнение, то второй вариант конфетка. Почти восемьсот тысяч баксов за окна? Так точно. Смотри туда. Представь, что в кустах стоит Рэмбо с винтовкой М шестнадцать. Сидя в таком доме, ты покажешь ему средний палец и скажешь «катись нахрен!» И он даже сделать ничего не сможет. Это военная марка стекла, она работает на отлично. С такими окнами ты будешь спать, как у боженьки за пазухой. Конечно, если Рэмбо не принесет гранатомет. Но это маловероятно. Тут заходит Сара, и я прошу ее присесть, чтобы сообщить наши новости. Родная, тут котик предлагает скидку на систему безопасности в нашем домике на озере. «Хорошо, дорогой», — говорит она, распахивая руки навстречу бегущему лейзеру. «Он предлагает нам заменить все окна на пули непробиваемые». «Отличная идея, любимый!» — она улыбается ерошу волосы сына. «Это будет стоить семьсот восемьдесят пять тысяч!» Сара молчит. «Что скажешь?» — натужно улыбаюсь я. «Скажи мне, милый, когда ты в последний раз видел в нашем поселке людей с оружием?» «Мы оба знаем ответ». «Солнышко, давай ты просто попросишь котика развесить по дому огнетушители и научишь меня настраивать сигнализацию», — улыбнулась Сара. «Меня погугли, засранец». «Терпеть не могу халявщиков. Отработай свои деньги по полной, или у нас будут проблемы». Котик. Мне позвонил сантехник, тот самый, который приходил к нам по поводу паровой комнаты в Коннектикутском доме. И у нас состоялась следующая беседа. «Алло, мистер Ицлер? Слушаю. Прошу вас, передайте вашему другу, что я не гуглил вас. Клянусь, жили бы вы в Южном Бронксе. Я назвал бы такую же цену». «Я что-то не совсем понимаю». «Мистер Ицлер, я не хочу никаких конфликтов, но на всякий случай имейте в виду, что я уже связался со своим адвокатом». «Что?» «Вы получите скидку 30%. Что вы имеете в виду?» «Хорошо, 40% черт бы вас побрал, но я не могу работать в убыток, у меня тоже есть семья». Оказалось, что котика немало возмутила стоимость услуг, и он обвинил несчастного сантехника что тот разнюхал в интернете мое финансовое положение, узнал, что я живу в элитном доме и решил содрать с меня тройную цену. Свое возмущение котик выразил весьма экспрессивно. Бил кулаком по стене, пока плитка не треснула. «Ах ты, проныра! Решил погуглить Ицлеров? Меня погугли, засранец!» «Мне не нужны проблемы», — умолял голос сантехника в трубке. Пожалуйста. Очень вас прошу.